Диана торопливо вошла в полутёмный зал и огляделась в поисках Ранела. Танцующие пары кружились под чарующую музыку. Зал заметно опустел. Многие гости вышли в парк, а остальные, разделившись на группы и обсуждая интересные темы, вели тихие беседы. Так и не найдя взглядом эльфа, женщина решила пройтись по залу. Диана была очень взволнована неожиданной встречей с мужем, и на данный момент ей хотелось только одного: немедленно покинуть дворец и отправиться к дочери, которую столько времени не видела. Но она понимала, что обязательно должна предупредить о своём отъезде Аронелла, и поэтому спешно почти бегом двигалась вдоль зала, пытаясь найти своего спутника. Мимо сновали лакеи, разносящие алкогольные напитки, и служанки с пустой посудой с фуршетных столов. То тут, то там слышался весёлый смех, но его нигде не было видно. Внезапно дорогу Дианы преградила Лаириэль в красивом платье из роскошной золотистой ткани с открытыми плечами и максимально глубоким декольте. Добрый вечер, поздоровалась девушка, окидывая её недовольным взглядом. Добрый вечер, автоматически ответила Диана, пытаясь обойти эльфийку и продолжить свой путь. Но она не позволила ей этого сделать, вновь встав на её пути. Нам надо поговорить. "Тоном нетерпеливым отказа произнесла Лайрель. Диана удивлённо приподняла брови и молча посмотрела на девушку внимательным взглядом. Она не понимала, какие общие темы для разговоров у них могут быть, если они виделись всего несколько раз: на прогулке в парке, на празднике в доме Аранелла, ну и в ателье. "Простите, но не понимаю", пожала плечами Диана. "О чём вы хотите со мной поговорить? Пройдём?" Девушка показала на ольков. Сейчас всё поймёшь. Молодая женщина отметила резкий переход на ты, но акцентировать внимание на этом не стала. Ей хотелось побыстрее избавиться от Лэйриэль, поэтому она не стала спорить, а прошла за девушкой. Едва они зашли, Эльфийка развязала крепёжные ленты, позволяя плотным шторам в одно мгновение закрыть их от чужих взглядов. Вместе с этим мгновенно пропали звуки музыки, и девушки оказались в полнейшей тишине. О чём вы хотите поговорить со мной? спросила Диана, рассматривая Эльфийку. Я хочу, чтобы ты знала, Лэйриэль зло сощурилась. Аранел никогда не женится на тебе, поэтому переключи своё внимание на кого-нибудь другого, а его оставь в покое. Простите, рассеянно произнесла Диана, пытаясь понять, что от неё хотят. Я не понимаю, о чём вы. Всё, ты прекрасно понимаешь. Взорвалась девушка, вцепилась в мы его мужчину как клещ, ведьма. Но не надейся, Аранэл с тобой никогда не будет. Поэтому уезжай, откуда приехала. Лайрель в ярости смотрела на соперницу, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться ей в лицо. Диана её раздражала, а девушка считала, что именно она виновата в том, что Арквен не обращает на неё внимания. Лаира пыталась поговорить об этом с отцом, но тут, выслушав дочь, попросил ее набраться терпения, объяснив, что Аронелл, соответственно его положению в обществе, должен жениться только на девушке своей расы. Ну а очередная любовница скоро ему надоест, как и многие другие до нее. Доченька, ты чистокровная эльфийка и лучшая партия для Арквена. Рано или поздно он это и сам поймет. Но торжественнее я попытаюсь намекнуть владыке о том, что Аранеле уже пора в степиница. Он обязательно станет твоим мужем, просто набери терпения, ласково произнёс Арион Даргон, погладив дочь по щеке. Но Лаириэль не даила ждать, когда счастье повернётся к ней лицом, и она решила действовать самостоятельно. Тайно посетив травницу, она раздобыла привораживающее зелье, и дело осталось за малым. подсыпать его в бокал каранелло. Но к великому сожалению, девушки, объект её любви весь вечер провёл в компании своей спутницы, не расставаясь с ней ни на минуту. Лаириэль безумно разозлилась, и праздник был окончательно испорчен. Она бродила по залу, размышляя над тем, как бы ликвидировать соперницу. И случайно увидев её в одиночестве, Эльфийка решила поговорить на чистоту и указать в выскочке на её место. «Аронелл мой! Понятно?» «Милая девушка», – Диана вздохнула. «Мне кажется, вы что-то перепутали. Нас с Аронеллом связывают исключительно дружеские отношения». «Врёшь!» – взвизгнула Лайриэль. «Ты присосалась к нему, как пиявка. Проходу не даёшь, дрянь!» «Я не позволю разговаривать со мной в подобном тоне!» – разозлилась Диана. Не тем более оскорблять. Если вы не слышите меня, то это ваше дело. Я ничего не обязана вам доказывать. А сейчас, простите, но мне уже пора. Молодая женщина развернулась и хотела выйти в зал, когда почувствовала, как её довольно грубо схватили за плечи. Я ещё не закончила с тобой разговаривать. Бэриэл дёрнула Диану на себя. Сейчас ты ответишь за всё. Эльфийка попыталась ударить молодую женщину, но та, ловко извернувшись, силы оттолкнула от себя девушку, сделав несколько шагов назад. Лайриэль плюхнулась на небольшой диванчик. "Ты ненормальная", прошептала Диана, поправляя платье. Эльфийка тяжело дыша смотрела на соперницу, задыхаясь от ярости. И ей хотелось уничтожить её. Пелена гнева застилала глаза, и она сама не поняла, как протянула руку и схватила небольшой нож. лежащий на столике рядом с корзиной, наполненной фруктами. Девушка медленно поднялась и стала наступать на Диану. "Сейчас ты мне за всё ответишь", прошипела она. "И никогда ты больше не встанешь на моём пути". Диана испуганно замерла, понимая, что поворачиваться спиной к Эльфийке очень опасно. Она стала медленно отступать, надеясь выйти в общий зал до того момента, пока девушка кинется на неё. А то, что так и будет, молодая женщина не сомневалась, потому что Лайриэль была похожа на безумную: горящий взгляд, кривая улыбка на губах, тяжёлое дыхание. "Успокойся", как можно тише произнесла Диана. "Положи нож на место, и мы с тобой спокойно обо всём поговорим". "Ненавижу", прошептала Лайриэль и метнула нож в сторону Дианы, которая испуганно вскрикнула. Она сама не поняла, как в одну секунду перед ней возник Ранел, который стал на пути между ней и ножом. Мужчина разговаривал с одним из высокопоставленных эльфов, когда боковым зрением заметил, что Диана и Лаира вдвоём входят в альков. Сердце мужчины тревожно забилось. Не понимая, что происходит, он постарался побыстрее закончить разговор, но старый эльф никак его не хотел отпускать, и мужчина почти опоздал. Он вошёл в ольков за мгновение до того, как Эльфийка метнула нож. Время для раздумий не было, и мужчина закрыл своим телом молодую женщину, приняв лезвие, предназначенное ей. Раздался испуганный вскрик Лириэль, а затем мужчина медленно повернулся к Диане. Из его груди с левой стороны чуть ниже сердца торчала изящная рукоятка ножа, инкрустированная драгоценными камнями. Удар был такой силы, что небольшое лезвие полностью вошло в мягкую плоть. Ты должна жить, прохрипел эльф, улыбаясь. По подбородку и из уголков губ медленно потекла кровь. Аранэль! закричала Диана, бросаясь к мужчине, который стал медленно оседать. Глаза эльфа закрылись раньше, чем его тело опустилось на мраморную плитку пола. Аранэль, нет, Аранэль! Молодая женщина опустилась на колени и закричала: «Аронелл, нет, не умирай! Нет, Аронелл!» Диана выла, как раненый зверь, обнимая безвольное тело мужчины, не обращая внимания на то, что все ее платье уже в крови. Лаириэль смотрела на мужчину с ножом в груди и рыдающую Диану и с ужасом осознала действительность. Она убила племянника владыки, и ее ждет наказание в виде смертной казни. Безумно испугавшись, Она прижала руки к груди, размышляя, как ей поступить. Решение пришло мгновенно, и Эльфийка решила, что Аранелу уже не помочь, а себя надо спасать. Приподняв пышную юбку платья, девушка выбежала в общие залы и закричала: "Помогите! Арквена и Аранелу убили! Помогите!" В зале мгновенно стихла музыка. Приглашённые гости испуганно стали оглядываться и перешёптываться. Владыка Аруэль поднялся со своего трона и спешно подошёл к бледной эльфийке. Она убила его. Убила, расплакалась Лаириэль, показывая дрожащей рукой на Альков. Правитель эльфов немедленно подошёл к нише и силой распахнул шторы. На полу с ножом в груди лежал его племянник, а рядом с ним безутешно рыдала какая-то незнакомая женщина в окровавленной одежде. Именно с ней провёл вечер Аранел, но почему-то так и не подошёл её представить. Лекаря. Голос владыки эхом разлетелся по залу, а через несколько мгновений Диану подняли двое стражников и надели ей на руки кандалы. Они высокий пожилой мужчина склонился над бездыханным телом эльфа, осматривая рану и прислушиваясь к его дыханию. Он жив. С тревогой в голосе произнёс лекарь. Ситуация серьёзная. Надо срочно его перенести в спальню. Тут же несколько мужчин расстелили на полу плащ, куда аккуратно переложили Арквена и, подняв его, понесли в покои. Что тут произошло? властно спросил Аруэль, переводя взгляд с заплаканной Дианы на Лайреэль. Мы разговаривали с Араннелом, всхлипнула эльфийка. Он предложил мне стать своей избранной, но тут вошла эта женщина, его бывшая любовница. И увидев, как мы целуемся, кинулась на нас кулаками. А когда Дарквен сказал ей, что свой выбор сделал, она схватила со стола нож и ударила его. Ты лжёшь, крикнула Диана, пытаясь подойти к владыке, но стража схватила её за руки, не давая сделать и шага. Лгунья. Это она кинула в мою сторону нож, а Аранел закрыл меня своим телом. Да послушайте, хранение вашего племянника дела её рук. Гости перешёптывались. Лаириэль уткнулась лицом в ладони и горько расплакалась. Её тут же обнял отец и прижал её к своей груди. Владыка, девочка и так пережила большой стресс. Прошу, оставьте расспросы на завтра, попросил Арион Д'Аргон, гладя дочь по спине. Неужели вы думаете, что моя дочь посмеет вам лгать? «Бедная Лаириэль пережила сегодня такое. Надеюсь, Арквен Аронел выживет и сможет подтвердить слова моей дочери. Вы арестованы за попытку убийства члена императорской семьи. Вас ждёт смертная казнь», – властно произнёс Аруэль, прожигая Диану взглядом. «Не верьте ей, она лжёт», – закричала Диана, вырываясь. «Да вы слушаете меня!» Аруэль дал рукой знак охраннику, чтобы увели преступницу в темницу. Женщина кричала и вырывалась, прекрасно понимая, что её обвиняют в преступлении, которое она не совершала. Отпустите! закричала Диана, когда один из охранников довольно болезненно толкнул её. Крик эхом разлетелся по залу, и в ту же минуту страх отлетел в сторону. Данияр, прирычав, закрыл Диану своей спиной. В его взгляде читалось желание убить любого, кто прикоснётся к его паре. Что тут происходит? Эта женщина пыталась убить моего племянника, пояснил Аруэль, удивлённый поведением партнёра. Данияр обернулся и, посмотрев в глаза заплаканной жены, тихо спросил: "Что тут произошло? Эта девушка?" Диана кивнула в сторону Лайриэль. кинула нож, а Аранел закрыл меня своим телом. Он спас мне жизнь. Взбешённый Данияр посмотрел на эльфийку. Зверь был в ярости от того, что кто-то покушался на жизнь его пары. Он едва сдерживал рык, рвущийся из груди. Посмотрев на правителя эльфов, мужчина по слогам отрывисто произнёс: "Ты стё ослышал сам. Она не виновата". Данияр Ледей дела ириэль из древней эльфийской семьи и уверен, что она не посмела бы мне лгать. Прости, но я верю её словам, в отличие от этой незнакомой человеческой женщины, которая неизвестно почему оказалась в жизни моего племянника. А сейчас будь добр, отойди в сторону и дай стражам увести её в темницу. Эта женщина, Даниар всё-таки не сдержал рычание. Моя супруга И дочь правителя людей Георга III. И я требую, чтобы ты воспользовался венцом истины. Аруэль потрясённо смотрел на Альфу Барсов. Они знали друг друга много лет, и эльф понимал, что барс лгать не будет. Но и поверить ему на слово не мог, потому что незнакомая человеческая женщина обвиняла дочь одного из самых уважаемых людей его страны. А древнем артефакте знали лишь избранные. И правитель эльфов был ошамлён просьбой мужчины использовать его, ведь он прекрасно знал, что обмануть реликвию нельзя, а значит, был полностью уверен в невиновности женщины. Твоя супруга? Но почему тогда она была с моим племянником? И что дочь Георга III делает на моей земле? Аруэль, поверь мне, она моя супруга. Вздохнул Данияр, обернувшись к Диане, которая так и стояла за его спиной, и попросил: "Покажи брачную метку". Молодая женщина кивнула и протянула скованные руки. Барс посмотрел на правителя эльфов, и тот приказал стражам: "Освободите её". Как только это было сделано, Диана обнажила плечо, и сейчас все присутствующие увидели белый шрам от зубов. Ароэль, не веря своим глазам, подошёл к ней вплотную и задумчиво произнёс: "Надо же, действительно супруга оборотня". А потом обратил внимание на цепочку, на которой висел перстень. Он взял его в руки и увидел знак королевской печати. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы понять, кому она принадлежит. Леди Ароэль слегка склонил голову, а потом посмотрел на затаившуюся девушку в объятиях отца и сообщил: "Эта женщина действительно дочь правителя людей и супруга альфы барсов. Обвинение слишком серьёзное, поэтому, думаю, требование Даниара уместно". Владыка хлопнул в ладоши и приказал: "Внести венец истины". Эльфийка с удружнно вздохнула и вновь заредала. "Сейчас вы убедитесь, что моя дочь не лжёт". Недовольно произнёс Даргон. И когда это подтвердится, надеюсь, эта женщина немедленно будет казнена. Данияр зарычал ей два не бросившись на него. Он безумно хотел вырвать его поганый язык, но понимал, давать волю эмоциям сейчас нельзя. Он очень нужен Диане. Мужчина обнял супругу и прижал её к своей груди. Всё будет хорошо. Главное, отвечай честно. Пояснил он глади жену по спине. Диана молча плакала. Она боялась, что Аронел не выживет, и это было для неё самым главным. Мысль о том, что этот эльф спас ей жизнь ценой своей, была невыносима. Тем временем в зал внесли ларец, украшенный драгоценными камнями. Ароэль открыл его и достал небольшую тиару, в центре которой находился овальный камень. Это венец истины. Пока вы говорите правду, Камень остаётся прозрачным, но только стоит вам солгать, тут же окрасится в красный цвет, а сами вы испытаете боль. Венец зачарован, его нельзя обмануть. Кто наденет его первый? Правитель эльфов сначала посмотрел на Лайриэль, а потом перевёл взгляд на Диану. "Я", прошептала молодая женщина, желая как можно скорее покончить с этим. Она медленно подошла к владыке и остановилась напротив него. Эльф аккуратно надел ей на голову тиару и задал первый вопрос. Ваше имя. Диана, ответила женщина, и камень стал прозрачным. Даниар ваш муж? Да. Аронелла, ранили вы? Нет. Расскажите, что здесь произошло. За всю беседу владыки Ароэля и Дианы Камень ни разу не изменил цвет, а значит, каждое сказанное ею слово было правдой. Правитель эльфов стоял бледный как полотно, гневно глядя на Лайриэль: "Уже догадываюсь, что её слова ложь. И если бы Даниар вовремя не вмешался, то, возможно, он бы совершил непоправимую ошибку, казнил невиновную". Перед тем как снять тиару, эльф спросил: "Леди, ответьте на последний вопрос". Какие отношения связывали вас с Аранелом? Вы любовники? Данияр внутри сжался и напряжённо ждал ответа. Он понимал, что за прошедшие месяцы в жизни Дианы вполне мог появиться другой мужчина, и эта мысль причинила ему невыносимую боль. Я считаю его своим другом, пояснила Диана. А Аранэл? Молодая женщина замолчала, не зная, вправе ли она рассказать о чувствах другого человека. Он в вас влюблён. Именно поэтому ценой своей жизни пытался сохранить вашу. Промолвил Аруэль, и Диана промолчала, опустив взгляд. Эльф всё понял и аккуратно снял с неё тиару, и, развернувшись к Лаириэль, жёстко произнёс. А теперь ваша очередь, леди.